Глава 23. Проводив взглядом медленно поднимающийся дирижабль с отбывающим домой Вильгельмом, я пошел к Кондору, который тоже был готов к взлету. Мой путь лежал в Георгиевск, а то, чем я там собирался заняться, по сути представляло из себя отдых. С этими блин-канцлерскими заботами с утра к кипу бумаг подпиши, потом срочно этого ликвидируй, потом тому пообещай марокко Я уже забыл, когда последний раз держал в руках напильник или гаечный ключ. Да и что-то давно инженер Найденов не потрясал мир очередной невероятной хреновиной. Народ может и отвыкнуть, а это ни к чему. Эскизы заготовок я отправил еще вчера, и вчера же вечером мне сообщили, что все готово. Действительно, чего там было делать-то? Два прямых отрезка трубы, один гнутый, камера и раструб. Теперь мне предстояло эффектным движением собрать все это и... Интересно, хоть кто-нибудь догадается заранее, на что именно я пригласил их посмотреть? Демонстрацию я назначил на 7 часов вечера в испытательном цехе моторного завода. Пока рабочие укрепляли получившиеся сооружения на стенде, я поинтересовался у зрителей. «Ну что, каковы ваши предположения, господа?» «Судя по тому, что его укрепили на стенде для двигатель это двигатель», — глубокомысленно предположил Тринклер. «Хотя совершенно непонятно какой. Но вы же видели весь процесс сборки». «Вот именно. И знаю, что кроме трёх труб, цилиндра, раструба, свечи зажигания и топливной трубки с распылителем, там вообще ничего нет». «Огнемёт», — предположил федоров «Или какое-то вовсе неизвестное науки оружие. А то почему бы тут ворота открыты, и эта штука своими трубами в пустой сарай целится?» Унёс свои пять копеек Миронов. «Ладно», — сказал я, — «смотрите». Я подсоединил к штуцерам шланги от баллона с пропаном и подвешенные на блоке канистры с керосином. Надел на разъем провода от умформера, открыл газовый кран и нажал кнопку. Умформер зажужжал, из раструпа с хлопком вырвалась струя пламени. Так, инверсный режим, прибавим газу. Теперь хлопало уже из короткой прямой трубы. В какой-то момент хлопки стали резко учащаться, и вот уже из сопла вырывается длинный факел сначала оранжевого, а потом фиолетового пламени. а От истошного рева заложила уши. Я зашел в наблюдательную будку, где уже собрались все остальные зрители. Тут было гораздо тише, при желании можно было даже разговаривать. «Действительно двигатель», — как-то обиженно сказал Тринглер, — «вон уже 5 килограмм тяги». «Но почему реактивная струя бьет только из короткого сопла? Это что, какие-то волновые процессы?» «Они самые», — кивнул я и перекинул тумблер управления лебедкой. Подвешенная на ней канистра поползла вверх. Движок на стенде завопил так, что слышно, наверное, было уже в половине Георгиевска, а камера сгорания раскалилась до оранжевого свечения. «120 килограмм тяги!» — выпучил глаза Тринглер. «И это при неполных 20 кило собственного веса! И оно уже седьмую минуту работает!» На двенадцатой минуте раскалившаяся довела камера сгорания, обзавелась дырой, из которой хлестануло пламя, и движок заглох. «Подождем, пока там чуть остынет и можно выходить», — сообщил я зрителям. «Это в самом деле авиационный двигатель. Пульсирующий, воздушно-реактивный, бесклапанный называется. Ну и как он вам?» Ужинал я в компании Тринклера. Он очень заинтересовался реактивными движками, так что мне пришлось прочесть нечто вроде обзорной лекции. «То, что вы видели, на самом деле имеет весьма ограниченное применение», — пояснил я. «И дело даже не в перегреве камеры сгорания. Охлаждение недолго и улучшить, а в размерном факторе». Этот движок близок к оптимуму, и у большего и у меньшего удельные параметры окажутся ниже, оставить на самолет десяток таких труб, да и КПД у него по определению низкий. То есть это двигатель для чего-то небольшого, которому надо лететь недалеко, но быстро. А вообще, любой воздушно-реактивный движок представляет из себя открытую с двух сторон трубу, с одной стороны которой имеется каким-либо образом получившаяся зона высокого давления. В данном случае это фронт ударной волны от предыдущей вспышки, еще не дошедший до конца инверсного колена. «Можно это решить и иначе? Не подскажете, как?» «Турбина, как в пылесосе», задумался Тринклер. «Точнее, две на одном валу. После камеры сгорания ведущая часть перед камерой, ведомая, создающая тот самый фронт давления. Вот только лопасти. В вашем двигателе стенка прогорела, будучи неподвижной и охлаждаемой, хоть и не очень эффективно». А тут лопасти будут крутиться на высоких оборотах, и охладить их вряд ли получится. Схема интересная, но из чего делать эти самые лопасти? В точку. Найдите несколько металлургов поспособнее и сажайте их за работу. Общие направления я укажу. Тут их два. Сам материал тела лопасти и его поверхностная обработка. Лопасть же соприкасается с пламенем именно поверхностью. Мои плазменные резыки вы видели? Так вот, если в плазму подавать материал, способный осесть на обрабатываемые детали, и низкотемпературным концом факела водить по этой детали, так ведь материал там и осядет. Керамика на металле, например. Да, а если, предположим, мы как-то разогнались до звуковой скорости, тогда никакой турбины вовсе не нужно спереди, и так получится зона сжатия. Нужно будет только сопло подобрать, так что работать такой двигатель будет вовсе без турбин, причем с постоянным горением, а не пульсирующим, как у вашего. Все правильно, но надо, во-первых, разогнаться, а во-вторых, такой движок сможет работать только на сверхзвуке, так что хотя бы для захода на посадку понадобится еще один. В общем, это дело достаточно далекого будущего. А пока займитесь этой верещалкой, я тут формулы набросал. Они простые, да вот только переменные не считаются, так что придется интуитить, но с этим у вас порядок. Возьметесь и создайте у себя группу по турбореактивному движку. Пора начинать потихоньку. Причем ее по высшему уровню секретности, а пульсирующей доводите на обычном. Да и то не перенапрягайтесь его соблюдать так уж скрупулезно. Соответствующие службы я предупрежу. «Судя по всему, Саша с Корнеем будут озадачены созданием опытного сверхскоростного самолета», — улыбнулся Тринклер. «Примерно с теми же требованиями и насчет секретов». «Ха как же! У англичан сейчас бзик на тему скорости. Видели их кошмарину?» «Вот и надо друзей малость озадачить, вплоть до комплекса неполноценности, показав им истребитель со скоростью за 800. А нам не помешает аэродинамику таких скоростей изучить поподробнее, да и вообще там много проблем появится». «Я правильно сделал, что не спросил про ограничения по финансированию этих программ?» – поинтересовался Густав в конце встречи. «Абсолютно. Это я у вас спрошу, сколько вам денег надо, да и то не сейчас. Только вы уж, пожалуйста, авиационные моторы не тормозите. Кстати, как с вашей точки зрения Луцкой в качестве двигателиста? Он сейчас в основном бензиновым движком занимается, а наш компрессионный поставил на тяжелый грузовик без переделок». «Я даже подумываю сделать предельно простой мотор по нашей схеме». «Да называйте вы их тринклерами, как все», – буркнул я. «Двухцилиндровый с воздушным охлаждением. тут к нам из Саратова интересный проситель приехал. Просит помочь ему создать именно такой мотор. Тоже хочет автомобили делать?» «Нет, тракторы. У него есть какая-то небольшая фабричка. Сейчас она насосы делает, и он решил малость расширить ассортимент». «Так он что, сейчас здесь?» «Ну да. Открытую документацию изучает. А не знаете он, как вы, жаворонок, или как я, сова, если и прямо сейчас его пригласить?» «Без оглядок на привычки прибежит. Он и собирался к вам на прием, только в Питере. Так передать, что вы его ждете?» «Будьте любезны». Честно говоря, про трактора я до этого момента не думал. Хотя в России были крупные хозяйства, использующие их в основном на Украине, которые и обеспечивали хлебный экспорт. Я даже видел там разок этот сухопутный паровоз на здоровенных железных колесах, но он был импортный. Не знаю, как оно пахало, однако в качестве артиллерийского тягача это чудо техники было категорически непригодно. «К вам посетитель от Тринклера!» – отвлек меня звонок секретаря. Посетитель оказался довольно молодым, лет 30. Звали его Яков Мамин. Первые пять минут ушли на то, чтобы вывести его из путаницы в моих титулах и вообще заставить успокоиться, но спустя всего две бутылки пива он адаптировался. «Понимаете, Георгий Андреевич», — убеждал он меня, — «двигатель господина Тринклера очень легко заставить работать на газообразном топливе, причем возможность работать на соляре останется». «А у вас там в Саратове что, газовое месторождение?» — удивился я. «Но ведь с подвозом жидкого топлива могут быть трудности». просветил меня Яков. «А соломы или древесных чурок найти нетрудно. У меня уже есть опытный образец газогенератора». «Точно», — вспомнил свое детство я. «Бабушка мне рассказывала, как они девочками кололи специальные чурочки и особым образом вязали солому, как раз для тракторов. То есть дело явно стоящее». «Расскажите мне о вашем предприятии», — предложил я. Выяснилось, что 18 лет назад его учитель Блинов построил паровой гусеничный трактор. Организовал свою фабрику, но в силу отсутствия спроса на трактора, делал в основном насосное оборудование. Четыре года назад Блинов-старший умер и дело возглавил его сын Порфирий. Мамин же был на этой фабрике начальником механической части, то есть кем-то вроде главного инженера. Но это его не очень устраивало, хотелось чего-то более масштабного, и у него родилась мысль основать свое собственное предприятие. А когда он познакомил одного своего знакомого купца с ценами на импортные трактора и объемами их закупок, тот мало того, что пообещал кредит, так и оплатил дорогу в Георгиевск за консультациями. То есть, в новом предприятии вы будете главным инженером, а владельцем фамилия? Купец второй гильдии Бухвостов. И сколько он вам обещал за развитие производства, если не секрет? В этом году он собирался вложить в дело более 10 тысяч рублей. «Да», — подумал я, — масштаб впечатляет. «Точно не помню, сколько у меня сумма получит на всех моих должностях, но, наверное, в месяц малость побольше наберется. И что, на эти деньги можно развернуть производство от тракторов?» «Слушайте», — предложил я, — «а зачем вам ради такой ерунды с купцом-то связываться? Столько я вам могу прямо сейчас дать в порядке благодарности за приятную беседу». «Вы не шутите?» Удивился Яков. «Даже не знаю, как вас благодарить, но работать мне все равно хотелось бы с Алексеем Акакевичем. Весьма достойный человек, и он готов взять на себя все организационные дела». А -а -а, так он вам нужен как администратор. Это другое дело, но все равно с таких сумм серьезные дела начинать ни к чему. Знаете, передайте-ка ему мое приглашение в гости, то есть в Гатчину. Я хочу лично с ним познакомиться, прежде чем выделить действительно потребные для этого проекта деньги». Ну а вам предлагаю на здешнем моторном заводе пока сделать опытный образец. Я распоряжусь, чтобы ваши заказы принимали в производство. Во сколько примерно он обойдется, прикидывали? А, то есть сейчас у вас и на один-то трактор не хватит. Ладно, я же вам обещал 10 тысяч. Вот и стройте, но если придумаете что-нибудь интересное, 51% в патенте мои. Согласны? Это я не для того, чтобы помешать вам, если вдруг не договоримся, а чтобы иметь возможность использовать это в своих разработках. На всякий случай. Господин канцлер, мы будем счастливы иметь вас в числе акционеров нашего предприятия. Тогда тем более пусть ваш партнер не задерживается. Лететь обратно я собирался на следующий день, но вот когда точно, это было еще не ясно. Автозавод Ребушинского наконец-то разродился опытной партией из трех чаек, одна из которых оказалась даже способной к самостоятельному передвижению. Собственно, это пока был не совсем завод. Он продолжал строиться, но на коленке уже можно было что-то этакое собрать. Так вот, прознав, что я в Георгиевске, рибушинский собрался отправить свою машину в автопробег. Он обещал, что она выйдет с завода в 5 утра и значит к 11, когда моя светлость закончит завтракать, как раз она и подъедет. Я лег, велев будить себя сразу по появлению в пределах городской черты неопознанного автомобиля. Проснулся я сам в 11. Про чайку было известно только то, что в 7 она проехала Подольск. После завтрака ситуация нисколько не прояснилась, Наконец, когда у меня начали появляться мысли отправить на поиски автожир, мне доложили, что в Серпухов въехала нечто зеленое с мотором. Через 20 минут да нельзя пыльная чайка показалась перед мостом через Нару. За мостом был подъем, и авто, сделав перегазовку, переключилось на пониженную скорость. Точнее, хотело переключиться, потому как скорость тут же выскочила, движок взвыл и заплевался дымом. Где-то попытки с третьей сооружений все-таки одолела подъем, но уже на одном цилиндре из двух. Кроме того, машина ехала как-то косо, ее явно тянуло влево. «Это и есть российский народный автомобиль?» Ехидно поинтересовался тоже вышедший полюбоваться диковинкой Густов. Надо сказать, что АКА на такое звание никак не тянуло. Мешала цена в 3000 тысячи рублей, да и делалось их не очень много. «А как же?» – подтвердил я. «Он самый. Вы же жаловались что просто умеющего отличить долото от отвертки и то искать приходится. Но ну такая чему народ наки научится? Она у нас надежная, первые три тысячи километров вообще никогда не ломается. А тут вот, пожалуйста, проехала сто верт и уже вполне созрела для капремонта». Если нам удастся распространить в народе идеи автомобилизации, так ученики еще до прихода к вам будут уметь за полчаса движок полностью перекидывать, причем особо одаренные и с завязанными глазами.